Как только спектакль закончился и артисты раскланялись, на сцену выскочил какой-то предприимчивый малый в одежде из разноцветных лоскутков с свисающим на шее ящичком и выкрикнул: "А средства против бесплодия вы можете приобрести у меня! Только сейчас, по сходной цене! Всего 2 серебряных флорина за баночку мази!" И куда втирать эту твою мазь? Раздался насмешливый вскрик, и все рассмеялись. "Для верности, туда и сюда!" Не растерялся торговец. "Признаюсь, я ожидал большего от спектакля." Недовольно хмурясь, заметил цветочный человек: "Я был уверен, что старик Пульчинелла женится на этой Лючинде." Но слуга так уморительно лупил доктора, Будет что вспоминать до следующего карнавала. Потом этот уникум объявил, что ему пора на кладбище, потому что он может проводить среди людей только 3 часа в день, и ему жаль, что сегодня он потратил их так бесцельно. Лучше бы оставил это время для бала у дожа, там всегда что-нибудь интересное случается. Покачал он головой, растворяясь в воздухе. Ну что, теперь, коллеги, будем дожидаться бала, где нам суждено встретить того, кто нам поможет? Предсказания течного человека всегда сбываются, только часто он предсказывает то, о чём мы могли бы догадаться и сами. Мы присели на каменный бордюрчик. Мимо прошёл на ходулях жонглирующий паяц, высоко задирая обтянутые сине-жёлтыми чулками ноги. в длинноносых башмаках я лишний раз подивилась безграничности человеческих возможностей. Не вдалеке стоял красивый по-восточному и украшенный шатёр с вывеской, написанной вычерным стилем арабского шрифта: "Узнай свою судьбу". Хм. А почему бы и нет? А давайте зайдём в палатку предсказателя. Со скуки предложил я. Он-то наверняка скажет больше, чем наш благоухающий друг с сиренью в ушах. И что ты хочешь там спросить, что говорят звёзды о месте дохождения маски? Опять начал извить агент 013. Или как с точки зрения дубирологи сочетаются ваши с Алексом имена? О боже, наконец ты займёшься чем-нибудь серьёзным. вместо того, чтобы тратить даши деньги на да всяких шарлатанов. Дунов ему в нос, я решительно взяла мужа за руку и направилась к шатру. Мы откинули полог, одновременно шагнули внутрь и сюрприз. На восточном коврике в ярких разноцветных челмах, совсем не подходящих к их неизменным клетчатым костюмам, За низким столиком поджав ноги сидели двое учёных. Один с чёрным роговым моноклем, а у второго примечательной чертой были только наклеенные чёрные усы. Увидев наши лица, оба презрительно расхохотались. С этими двоими мы ещё не были знакомы, но судя по всему, они уже питали к нам недружественные чувства. Ведь именно мы совсем недавно во второй раз обставили их товарища, а значит и всю организацию. Не говоря уж о том, что и сейчас собираемся проделать то же самое. Пришли погадаться? Ты кого-то откуда получаешь информацию, агенты вашей базы? Так вот как подрабатывают агенты вашей? Алекс вернул себе невозмутимый вид. Собираете деньги на очередной научный эксперимент с газовым хроматографом? Или просто на опахмелку не хватает? Мы засекли вас и знали, что мимо вы не пройдете. И лучшие ученые умы иногда и не чужды веселью. Как видите, мы даже попробовали хотя бы отчасти соответствовать вам в этих нелепых чулмах. Просто поразительно, как можно шататься по карнавалам, когда на кону судьба такого города. не говоря уже о провале задания. Но вы в своем репертуаре. Надеетесь на удачу. Однако на этот раз победу одержат упорство и труд. Вы о своем определителе магических флюидов? А при чем тут упорство и труд? «Будь помягче, милый», — сладко мурлыкнула я. «Разве не видишь, у мальчиков жуткий артрит? Все пальцы на ногах скрючило». не могут справиться с элементарными кнопками, да? «А вы думаете, легко даются такие изобретения?» Не сдержался тот, что с усами. «Ну где уж вам понять? Вы, кажется, сюда только развлекаться приехали». «Но радоваться будет тот, кто первым доберется Дамаске, и на этот раз этими счастливчиками станете не вы!» Злорадно пообещал второй ученый в розовой челме. Для того, чтобы нам об этом сообщить, вы обставили целую сцену. Покопайтесь в себе, парни. Может, актёрское поприще привлекает вас больше, чем наука. Эту палатку мы одолжили. Хозяев забрали стражники за мошенничество. Сейчас они откупятся и вернутся. У нас ещё есть несколько минут. На самом деле, мы только хотели сказать вам, что уже знаем, где находится маска. Надаю вам ещё один день, чтобы ваше унижение было ещё сильнее. Всё равно у нас сегодня выходной. Ха. Мы так играемся с вами за прошлое поражение, и это ваше падение будет таким, что перекроет все предыдущие виктории. Наверное, уже не увидимся. Вы же понимаете, мы не сможем здесь задерживаться. Вы даже не узнаете, что маски больше нет в городе. И будете продолжать бессмысленные поиски нам на забаву. Ха-ха-ха! Произнеся всю эту длиннющую тираду, ученый сдвинул съехавшую на один глаз чулму и щелкнул переходником. Его товарищ осчастливил нас издевательской, как ему казалось, ухмылкой, и оба они испарились. «Чудесно!» А воздух сразу стал чище. А где наш котик? Он же не хотел идти к предсказателю. В чём оказался прав? И ждёт нас нарожа. Но когда мы вышли из шатра, чуть не столкнувшись с настоящим предсказателем, наверняка успевшего соскучиться пушка, нигде видно не было. Для него здесь столько соблазнов. Наверное, пошёл догонять продавца итальянских колбасок. но в пределах разумной близости кота не оказалось. Честно говоря, в тот день мы могли потерять его навеки, потому что нашего бесценного напарника просто нагло похитили. Хвала небесам, тому было немало свидетелей. Мы носились по площади, расспрашивая каждого встречного поберечного, и минимум четверо человек подтвердили, что видели маленькую фигурку в костюме кота в сапогах вон у той актерской палатки. «Посмотри, это же тот самый паяц, который прошел на ходулях мимо нас!» Грозно сощурился Алекс. Командор автоматически схватился за шпагу, благо как знатный дворянин был просто обязан таскать ее с собой повсюду. «Наверное, он услышал блистательные изречения нашего профессора и понял, кто он на самом деле». Догадалась я. То есть они знают, что это умеющий говорить и носить сапоги кот. Казарная карта любой актёрской труппы, желающей обогнать по рейтингу всех конкурентов.